После эпохи Возрождения крупные натуралисты противопоставили гуманитарным способам получения информации естествоиспытания, основанное на наблюдении природы и эксперименте. Сменилась постановка вопроса. Вместо «что сказали древние авторы» пытались выяснить, что есть на самом деле. Как видим, изменился не предмет изучения, а подход и, соответственно, методика. Новая методика завоевывала признание медленно и неравномерно. Еще в 1633 году Галилею пришлось отрекаться от того, что Земля вертится вокруг Солнца, причем его противники базировались на том, что таких сведений в известной им литературе нет. В 18 веке Лавуазье на заседании Французской академии наук объявил антинаучным сообщение о падении метеорита. Камни с неба падать не могут, потому что на небе нет камней. География только в XIX веке избавилась от легенд об амазонках, волосатых людях, гигантских спрутах, топящих корабли, и прочие билетристики, которую читатели, находившиеся на обывательском уровне, воспринимали буквально. Труднее всего было историкам, которые не могли ни поставить эксперимент, ни повторить наблюдение. Но тут пришел на выручку монистический подход, который позволил провести критику источника, как компаративную, так и внутреннюю. Благодаря многим кропотливым исследованиям были составлены кодексы бесспорных фактов с хронологическими привязками, а часть сомнительных сведений отвергнута. Это огромное богатство знаний может принести пользу лишь тогда, когда оно будет приложено к определенному объекту, будь то социальные общности, классы или политические целостности, государства или этносы, которые нас интересуют. В последнем случае сведения истории превращаются в информационный архив и служат целям этнологии наряду с другими сведениями ⁇ географическими, биологическими, биофизическими и биохимическими, что при наличии творческого синтеза дают возможность трактовать этнологию как естественную науку, построенную на достаточном количестве достоверных наблюдений, зафиксированных во время накопления первичного материала. А теперь вернемся к кардинальному тезису. Можно ли считать, что этнография, как описательная, так и теоретическая, вышла из поля зрения географии и всецело принадлежит сфере исторических наук? Нет и еще раз нет. Такая позиция, на наш взгляд, беспочвенно и деструктивна. Она ведет науку к оскудению, то есть упрощению за счет сокращения эрудиции научного сотрудника. Ему-то, конечно, легче, но его работа теряет перспективность и перестает представлять интерес для читателя. Боюсь, что упорное несогласие с поставленным здесь тезисом приведет к компрометации не только исторической методики, применяемой не для того, для чего она была разработана, но и самой науки этнографии, ибо для нее есть только один путь развития. «Превращение в этнологию», где наряду с собиранием и описанием материала идет интерпретация его под тем углом зрения, который продиктован постановкой проблемы. Экскурс в философию. Здесь должно быть предельно кратким. Поскольку мы исходим из того, что этнос в своем становлении феномен природный, то основой его изучения может быть только философия естествознания, то есть диалектический материализм. Исторический материализм ставит своей целью раскрытие законов общественного развития, то есть относится, по выражению Маркса, к истории людей, а не истории природы, находящейся в телах людей. И хотя обе эти истории тесно переплетены и взаимосвязаны, научный анализ требует уточнения угла зрения, то есть аспекта. Привлекаемый нами исторический материал наш информационный архив не более. Для цели анализа это необходимо и достаточно. По данному поводу Маркс выразился четко. Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Сноска. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 42, страница 124, конец сноски. Ныне мы стоим на пороге создания такой науки. Когда же речь пойдет о синтезе, то, соответственно, изменится подход к проблеме. Но, как известно, анализ предшествует синтезу, и нет нужды забегать вперед. Скажем только, что и тогда основы научного материалистического естествознания – останутся незыблемыми. Условившись о значении терминов и характере методики, перейдем к постановке проблемы. Человечество как вид Homo sapiens. Принято говорить «человек» и «земля» или «человек и природа», хотя еще в средней школе объясняют, что это элементарный примитивный антропоцентризм, унаследованный от раннего средневековья. Да, конечно, человек создал технику, чего не сделал ни динозавр мезозойской эры, ни маахайродус эры, кайнозойской, однако при всех достижениях XX века каждый из нас несет внутри себя природу, которая составляет содержание жизни как индивидуальной, так и видовой. И никто из людей при прочих равных условиях не откажется от того, чтобы дышать и есть, избегать гибели и охранять свое потомство. Человек остался в пределах вида, в пределах биосферы, одной из оболочек планеты Земля. Человек совмещает присущие ему законы жизни со специфическими явлениями техники и культуры, которые, обогатив его, не лишили сопричастности к стихии его породившей. Человечество, как биологическая форма, это единый вид с огромным количеством вариаций, распространившийся в послеледниковую Эпоху по всей поверхности земного шара. Густота распространения вида различна, но за исключением полярных льдов вся земля – обиталище человека. И не следует думать, что где-нибудь есть девственные земли, куда не ступала нога человека. Нынешние пустыни и дебри наполнены следами палеолитических стоянок. Леса Амазонки растут на переотложенных почвах, некогда разрушенных земледелием древних обитателей. Даже на утесах Ант и Гималаев найдены следы непонятных нам сооружений. Иными словами, за период своего существования вид Гомо-сапиенс неоднократно и постоянно модифицировал свое распространение на поверхности Земли. Он, подобно любому другому виду, стремился освоить возможно большее пространство с возможно большей плотностью населения. Сноска. Вернадский. избранные сочинения в шестом томе «Биосфера», Москва Ленинград 1960 год страницы 24-31 конец сноски Однако что-то ему мешало и ограничивало его возможности. Что же, в отличие от большинства млекопитающих, гомо нельзя назвать ни стадным, ни индивидуальным животным. Человек существует в коллективе, который, в зависимости от угла зрения, рассматривается То как социум, то как этнос. Вернее сказать, каждый человек является одновременно и членом общества, и представителем народности. Но оба эти понятия несоизмеримы и лежат в разных плоскостях, как, например, длина и вес, или степень нагрева и электрический заряд. Социальное развитие человечества хорошо изучено, и его закономерности сформулированы историческим материализмом. Спонтанное развитие социальных форм через общественно экономические формации присуще только человеку, находящемуся в коллективе, и никак не связано с его биологической структурой. Этот вопрос настолько ясен, что нет смысла на нем останавливаться. Зато вопрос о народностях, которые мы будем именовать во избежание терминологической путаницы этносами, полон нелепостей и крайне запутан. Несомненно одно, вне этноса нет ни одного человека на Земле. Каждый человек на вопрос «кто ты?» ответит – Русский, француз, перс, массаи и так далее, не задумавшись ни на минуту. Следовательно, этническая принадлежность в сознании – явление всеобщее, но это еще не все. Определение понятия «этнос». Какое значение или, главное, какой смысл вкладывает каждый человек из числа перечисленных в свой ответ? Что он называет своим народом, нацией, племенем, и в чем он видит свое отличие от соседей – вот нерешенная до сих пор проблема этнической диагностики. На бытовом уровне она не существует, подобно тому, как не требует определения различий между светом и тьмой, теплом и холодом, горьким и сладким. Иными словами, в качестве критерия выступает ощущение. Для обыденной жизни этого достаточно – Но для понимания «мало» возникает потребность в определении, но тут начинается разнобой «этнос» — явление, определяемое общностью происхождения. «Этнос» — порождение культуры на базе общего языка. Этнос – группа людей, похожих друг на друга. Этнос – скопище людей, объединенное общим самосознанием. Этнос – условная классификация, обобщающая людей в зависимости от той или иной формации. Это означает, что категория этноса нереальна. Этнос – порождение природы. Этнос – социальная категория. Обобщая разнообразные в деталях взгляды советских ученых на соотношение природы и общественного человека, можно выделить три точки зрения. Первое. Единая география сводит всю деятельность человека к природным закономерностям. Сноска. Природа и общество. Сборник статей под редакцией Герасимова и других. Москва, 1968-1969 годы. Анучин, теоретические проблемы географии. Москва, 1972 год. Конец сноски. Вторая точка зрения. Некоторые историки и этнографы считают все феномены, связанные с человечеством, социальными, делая исключение лишь для анатомии и отчасти физиологии. Сноска. Токарев. «Проблема типов этнических общностей. Вопросы философии. 1964 год. Номер второй». Агаев. «Народность как социальная общность. Вопросы философии. 1965 год. Номер второй». Козлов. «О понятии этнической общности. Советская этнография. 1967 год. Номер второй». Чебоксаров. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых. Советская этнография, 1967 год, номер четвертый. Андрианов. Проблемы формирования народностей и наций в странах Африки. Вопросы истории, 1967 год, номер девятый. Брук, Чебоксаров, Чеснов. Проблемы этнического развития стран зарубежной Азии. Вопросы истории, 1969 год, номер первый. Бромлей. Первое. К характеристике понятия «этнос», «расы и народы», «современные этнические и расовые проблемы», «ежегодник», ответственный редактор, «Григулевич», «Москва», 1971 год, Второе. Опыт типологизации этнических сущностей. Советская этнография. 1972 год. Номер пятый. Третье. Этнос и этнография. Москва. 1973 год. Козлов. Покшишевский. Этнография и география. Советская этнография. 1973 год. Номер первый. Конец сноски. Третья точка зрения. В антропогенных процессах различаются проявления общественной и комплекса природных, механическая, физическая, химическая и биологическая форм движения материи. Последняя концепция представляется автору единственно правильной. Особое место занимает точка зрения Артамонова, известного археолога и историка Хазар. По его мысли, родившиеся вследствие долгих занятий археологическими, то есть мертвыми культурами и памятниками, лишенными саморазвития, но разрушающимися от течения времени. Об этом было сказано ранее. Этнос, как и класс, не социальная организация, а состояние, при этом зависимость человека от природы, тем меньше, чем выше его культурный уровень, Это прописная истина. Сноска. Артамонов. Опять герой и толпа. Природа. 1971 год. Номер второй страницы. 75-77. Конец сноски. Согласиться трудновато. Начнем с последнего тезиса. «Организм человека входит в биосферу Земли и участвует в конверсии биоценоза. Никто не может доказать, что профессор дышит иначе, чем бушмен, или размножается неполовым путем, или нечувствителен к воздействию на кожу серной кислоты» что он может не есть или наоборот съедать обед на сорок человек, или что на него иначе действует земное тяготение. А ведь это все зависимость от природы того самого организма, который действует и мыслит, приспособляется к изменяющейся среде и изменяет среду приспосабливая ее к своим потребностям, объединяется в коллективы и в их составе создает государство. Мыслящая индивидуальность составляет единое целое с организмом и, значит, не выходит за пределы живой природы, которая является одной из оболочек планеты Земля. Но вместе с тем человек отличается от прочих животных тем, что изготовляет орудие, создавая качественно иную прослойку, техносферу. Произведения рук человека как из костного, так и из живого вещества, орудия, произведения искусства, домашние животные, культурные растения выпадают из цикла конверсии биоценоза. Они могут лишь либо сохраняться, либо, ежели не законсервированы, разрушаться. В последнем случае они возвращаются в лоно природы. Брошенный в поле меч, перержавев, превращается в окись железа. Разрушенный замок становится холмиком. Одичавшая собака делается диким зверем динго, а лошадь мустангом. Это смерть вещей техносферы и обратный захват природы похищенного у нее материала. История древних цивилизаций показывает, что природа, хотя и терпит урон от техники, но в конечном счете берет свое, разумеется, за исключением тех предметов, которые преображены настолько, что стали необратимы. Таковы кремневые орудия времен Палеолита? отшлифованные плиты в Баальбеке, бетонированные площадки и пластмассовые изделия. Это трупы, даже мумии, которые биосфера не в силах вернуть в свое лоно, но процессы Костного вещества, химические и термические, могут вернуть их в первозданное состояние в том случае, если нашу планету постигнет космическая катастрофа, а до тех пор они будут называться памятниками цивилизации, ибо и наша техника когда-нибудь станет памятником. Приняв предложенную «колесником» Классификацию за основу мы должны найти в ней место для феномена этноса. Забегая вперед, скажем, что этносы – явление, лежащее на границе биосферы и социосферы и имеющие весьма специальное назначение в строении биосферы Земли. Пусть это выглядит как декларация, но теперь читатель знает, ради чего написана эта книга, автор которой стремился не просто дать формулировку, а показать весь путь, которым она была достигнута, и основания, убеждающие в том, что она на сегодняшнем уровне науки отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным гипотезам. После этого мы можем перейти к системе, Доказательств.